Глава вторая. За день мы с мамой обе очень устали, поэтому лизнуть ночью не составило особого труда. Мама сразу после шопинга пошла прилечь отдохнуть, да так и заснула. Я тоже успела пару часов поспать, только я предусмотрительно завела будильник на смартфоне. Сейчас темнело поздно, поэтому не имело смысла сразу бежать в дом кошмариков. Конечно, я могла пообщаться и с пустотой, только бы огоньки голубых глаз витали в воздухе, А может, и на них ему не хватило бы сил. Но мне было приятно видеть Владимира. Я понимала, что он создает видимость своего отсутствующего тела, что его нет рядом, только его душа. А точнее, пустота с воспоминаниями, как сам он характеризовал свое нынешнее состояние. Представить это живому человеку было сложно. И мне это было приятно, даже льстило. Спустя столько лет после своей смерти он доверил свою тайну смертному. И этим смертным оказалась я. Мой путь в дом кошмариков лежал через лес. Я так и не спросила, жил ли Владимир со своими родителями в этом доме постоянно, или это был этаки летний домик на природе. В любом случае, я не сомневалась, что раньше дом был величественным и красивым. Я раньше мечтала жить в отдельном доме, насмотревшись американских фильмов. Особенно в детстве меня в этом плане впечатлил семейный фильм «Бетховен». Я очень любила животных, но мы не можем с мамой потянуть живность в нашей небольшой квартирке. А так я представляла, как заведу в большом доме много собак и кошек, буду подбирать бездомных и выхаживать их. Только с посещением дома кошмариков мои мечты изменились. Теперь я постоянно думала, что во всех больших домах живут призраки. Я бы не смогла идти по большому пустому коридору или подниматься по витой лестнице, не представляя себе, что кто-то наблюдает за мной. Я уже наизусть выучила путь до дома Федосеева. Ходила я туда в полной темноте, чтобы не привлекать лишнее внимание. Летом, даже в ночь, можно было застать в лесу засидевшихся шашлычников или собачников. Благо, все они обходили конкретный дом стороной. Я думала сначала, что это из-за баек, которые быстро в городе распространялись. Но сейчас понимала, что у дома, благодаря находящемуся в нем Владимиру, Особая отталкивающая аура. Людям характерно сторониться того, что не подвластно их уму. Я быстро перешагивала все кочки и выпирающие корни деревьев. Обошла такие уже знакомые два оврага. Теперь каждый раз я боялась не застать Владимира дома. От Артура с Евгенией можно ожидать что угодно. Евгения сама мне призналась, что любила только деньги Владимира и хотела его тело для тяжело болевшего Артура прогулочным шагом, путь до дома кошмариков занимал 30-40 минут. Но я научилась преодолевать это расстояние за 15-20, поэтому темные пустые проемы окна дома показались достаточно быстро. Ноги уже не гудели из-за этого похода, как в первый раз. Только пульс участился от быстрой ходьбы. Сегодня светила луна. В ее свете дом смотрелся пугающе пустым и опасным. Но я уже его не боялась. Я быстрым шагом пересекла поляну у дома и зашла в темный проем. Конечно, окон и дверей не было. Потолок частично обвалился. Под ногами привычно заскрипели битые стёкла и куски кирпича. Каждый раз я боялась прийти на поляну и застать только развалины. Или еще хуже, чтобы дом обвалился в момент, когда я находилась в нем. Обстановка нисколько не поменялась с моего первого посещения этого дома. Темнота и разруха. Да та самая тумбочка в углу, в ящике которого я нашла злополучное зеркальце. Ящик же валялся рядом, полностью разбитый. Кстати, зеркало было при мне, лежало в заднем отделе сумки. Не знаю почему, но я с ним не расставалась. Может, боялась, что Елена как-то сможет улизнуть из этой ловушки, если меня не будет рядом. Я уже собиралась позвать Владимира, как он сам появился передо мной. Просто появился в двух шагах от меня. С ним дела обстояли точно так же, как и с самим домом. Он не менялся. Никогда. Идеальный пробор, идеально отглаженные брюки, белоснежная рубашка и блестящие ботинки. Возможно, он себя таковым и запомнил, и теперь представал передо мной всегда в одном и том же виде. С моей души упал огромный камень. Он здесь и никуда не делся. Если бы я не знала про его особенность — отсутствие тела то я бы не удержалась и обняла его. Но озвучить мое облегчение мне ничто не помешало. «Ты тут. Я переживала, что не застану тебя». Мы это уже обсуждали. Мое тело слишком нравится Евгении и Артуру. Им проще уехать из города, чем избавиться от него. Губы Владимира не двигались. Ни одна складочка на его рубашке не шевельнулась. Я уже к этому привыкла. Я отпихнула со своего пути кирпичи и облокотилась на стену у дверного проема. Я никогда не была спортивной девчонкой, поэтому мне все еще тяжело давались быстрые преодоление темного леса. Но я заметила, что дыхание стало восстанавливаться куда как быстрее. и Есть что-то и полезное в ночных прогулках по свежему воздуху. Хоть мама и не одобрила бы мои ночные прогулки к призраку, но пользу свежего воздуха для организма она не стала бы недооценивать. При виде полуразвалившейся лестницы на второй этаж меня слегка передёрнуло. Слишком живо в голове было воспоминание плана Евгении и Ленки. Они планировали скинуть меня со второго этажа, да еще и камешками сверху приложить для надежности. Все выглядело бы так, что я просто исследовала старый дом, наступила на особо хрупкую балку и навернулась вниз, переломав себе все кости. Лунный свет проникал через многочисленные прорехи дома. Мне уже одного его было достаточно. Настолько дом кошмариков казался мне знакомым и даже родным. Но я все равно на всякий случай с собой прихватила фонарик, пару свечек. Плюс у меня был фонарик и в мобильном, который я предварительно полностью зарядила. Без подготовки я теперь в лес не ходила. «Ты не пытался настроиться на них? Увидеть, где они находятся?» Задала я один из интересующих меня вопросов. Владимир по-прежнему не двигался, будто бы это была просто проекция. На самом деле его изображение так и можно было охарактеризовать. Во всяком случае, я понимала это так. Созданный облик Владимира был проекцией его воспоминаний о себе самом. «Они достаточно сильны в этом плане. Либо им удается от меня скрываться, либо они уже слишком далеко от города», — ответил Владимир. Его изображение слегка дернулось, но быстро восстановилось. В первый вариант мне слабо верилось, с чего бы им быть сильнее Федосеева. Ведь они стали душами примерно в одно и то же время с Владимиром. Евгения даже несколько позже. Поэтому я с облегчением выдохнула. Пускай они лучше будут пока далеко от меня. Я все равно не знаю, как мне удалось загнать Лену в зеркало. И, если честно, до конца не верила, что это сделала я. Может, это Владимиру удалось? но он сам тоже не понял, что произошло. Мы оба еще слишком плохо разбирались во всем этом хаосе. «Ну а что насчет связи с тем призраком?» – уточнила я, имея в виду душу призрака, живущего около шестиста лет назад. Мне даже показалось, что Владимир в этот момент расстроенно вздохнул, и его грудная клетка пару раз поднялась и опустилась. Все сложно. Мне пока не удавалось пробиться дальше своего города». «Возможно, это такая наша особенность, или я еще слишком слаб. Мало кто из встреченных мною душ смогли хоть что-то рассказать про его местонахождение. Они вообще немногословны. Многие боятся своего состояния и только учатся им управлять. Но ты не расстраивайся. Ты без этого можешь начать испытывать свою силу». «Да какую силу? Я не знаю, как это получилось с Еленой». Я устала стоять, и сползла по стене на пыльный пол. Все равно я теперь одевалась в лес в походную одежду, которую было не жалко испачкать или порвать. «Надо тренироваться. Я первое время просто плыл вне этого времени и пространства. Вокруг меня ничего не было. Ничто не дается сразу», — мудро произнес Владимир и создал иллюзию, будто сидит на покосившемся стуле у тумбочки. «Видимо, чтоб мне было комфортнее». Так и не скажешь, что ему при жизни было всего 25 лет. Кажется, будто он уже прожил несколько веков и знает побольше обычных смертных. Ты можешь приходить сюда по ночам и тренироваться на мне. Я же призрак как-никак. Мне слабо это представлялось. Как я смогу тренироваться с Владимиром? Ведь мне надо научиться возвращать души в тела. А как это осуществить без тела? Но я не могла отказать тому, кто верил в какие-то недоступные мне самой силы. Я стала его лучиком надежды и не собиралась обламывать доброго парня. «Идея хорошая», — сказала я, лишь бы не расстраивать призрака. «Только я через два дня, на две недели улетаю в Турцию». При этом я начала поспешно оправдываться перед призраком. «Я не хотела. Думала, все лето проведу в городе». Но мама с отцом скинулись и купили путевку, ничего мне не сказав. «Ничего страшного, Ангелина», – перебил меня Владимир. «Ты же знаешь, сколько я уже здесь нахожусь. Мне некуда спешить. Можем начать тренировки, когда ты вернешься, Если ты, конечно, все еще планируешь изучить этот феномен». «Я же обещала!» – воскликнула я, немного передвинувшись, так как в мой зад упирался какой-то мелкий камешек. Я реально хочу тебе помочь. Даже не сомневайся. Тем более это и в моих интересах. Теперь уже никогда не знаешь, когда наткнешься на таких психопатов, как Евгения. Уж думаю, она точно с Еленой не одни такие». «Ты права. Их очень много. И душ самоубийц, и тех, кто устал бродить вне этого мира и решил стать похитителем тел. Главное, будь осторожна». «И да. Тогда заранее поздравляю тебя с днем рождения». Я удивилась. Откуда он узнал, что мне 17 лет исполнится как раз тогда, когда я буду на море? Но уточнять у него не стало. Он наверняка за мной наблюдал первое время, мог услышать об этом от мамы. Конечно, немного было неуютно от того, что призрак мог увидеть меня в любой момент, а вот я его нет. Но я именно этому призраку доверяла. Хуже было осознавать, что и помимо него кто-то мог наблюдать за мной и моими родными. Сегодняшний поход к Владимиру мало что мне дал. Я лишь расстроилась, что оставляю на полмесяца его абсолютно одного. Ох уж этот неуловимый шестистолетний призрак. А действительно ли он был? Может, он уже пошел дальше? Туда, куда отправляются все души, которых ничего больше не держит на этой земле. И тогда вся наша затея не имеет никакого смысла. Я могла никогда не совладать со своей силой или же просто не успеть спасти Владимира, как и случилось с принцессой». Надо было бы попросить Нелли присмотреть за ним, но с моей стороны это было очень некрасиво. Оба ее родителя были настоящими совами, мимо них в ночь улизнуть не представлялось возможным. Но при этом Нелли было бы сложно отказать своей подруге. Для нее это стало бы отягощающим обязательством перед подругой. Да и с Владимиром они виделись только один раз. Думаю, она все таки опасалась даже его после истории с захватом тела Танки. Поэтому я решила ее не обременять такими просьбами. Пускай хоть мои подруги будут отгорожены от происходящего сумасшествия в призрачном мире. Будь что будет. Владимир существовал без моего общества много лет, даже десятилетий. Действительно, что может случиться за каких-то две недели? Но, как оказалось, случиться за эти две недели могло многое. Причем не с Владимиром, о котором я переживала больше всего, а с моей скромной персоной. То, что я прикоснулась к призрачному миру, не могло пройти бесследно для меня.